Глава третья. Дышать стало легче только когда Немоэ глотнула свежего воздуха железного леса. Она сдерживала слезы, потому что была слишком разъярена, чтобы позволить себе расклеиться. Ей хотелось утопить старого дурака Люсьена и повырывать матери волосы за то, что заставило ее присутствовать на церемонии. Высокая долговязая Пим, лучшая подруга Немоэ, как раз тащила с пшеницы через поле, когда увидела, как та спускается с холма. «Немоя!» Она бросила пшеницу и догнала прошедшую мимо девушку. «В чем дело?» «Я призывающая!» Мрачно ответила Немоя, не замедляя шага. Пим перевела взгляд на холм, потом снова на Немоя. «Погоди, что?» «Это Ленор сказала?» «Да какая разница?» Немоя презрительно сплюнула. Все это...» «Просто смешно!» «Ты не могла бы идти помедленнее?» «Я ненавижу это место. Уезжаю. Сегодня же сяду на корабль». «Да что случилось?» Пима бежала вокруг, чтобы увидеть лицо немое. Та выглядела свирепо, но в глазах виднелись слезы, которые она тут же утерла рукавом. Пим смягчилась. Немое. «Они не хотят, чтобы я была здесь. И мне они не нужны!» Ты несешь чепуху! Она нырнула в маленькую глинобитную хижину, которую делила с матерью, и вытащила из-под кровати мешок, пока Пим маялась возле входа. В мешке уже лежали тяжелый плащ из шерсти, рукавицы и запасные чулки, мыло из древесной залы, кремень, пустой мех для воды, орехи и сушеные яблоки. Немуя схватила со стола несколько медовых лепешек и также быстро покинула дом. Пим последовала за ней. «Куда ты теперь?» «Хогсбридж», — ответила она. «Сейчас? Ты спятила?» И прежде чем Немоя успела ответить, раздались крики. Взглянув на дорогу, они спимо увидели мальчика, которому уже помогали слезть с лошади, и даже издали. Немоя видела, как круп запачкан кровью. Кто-то из деревенских подхватил мальчика на руки. Кожа его была светло-голубой, руки неестественно длинными и тонкими, а пальцы узловатыми подобно веретену, идеально подходящими для лазанья. «Он из клана лунного крыла», — прошептала Пим. Деревенские торопливо понесли раненого луннокрылого в хижину целителя, а разведчики бросились к железному лесу, чтобы рассказать обо всем старейшинам. Вскоре те вышли из леса во главе с Ленор. Лица их были до крайности серьезными. Проходя мимо, они едва удостоили Нимоя и Пим взглядом. Только Люсьен бросил в сторону Нимоя кривую усмешку — проковыляв к хижине целителя. Немой и Пим опустились на колени, чтобы заглянуть в окно, в то время как Ленор старейшины набились в хижину. Лун на крылах редко увидишь, потому что они застенчивы и ведут ночной образ жизни в глубине лесов. Их нога редко ступает на землю, а кожа может принимать цвет коры любого дерева, на которое они влезут, и становиться ей подобной. Древняя вражда, существовавшая между кланами «Небесных людей» и «Лунного крыла», делала появление этого мальчика в Дьюддане еще более странным и тревожным. Когда мальчик говорил, его грудь вздрагивала, и голос был слабым. «Они пришли, когда мы спали. На них были красные одежды». Он закашлялся, и голос звучал еще более хрипло. «Они подожгли леса, заманили нас в ловушку». Многие умерли во сне, задохнувшись в дыму, другие бросились навстречу смерти. Тех, кто добрался до земли, уже ждал серый монах, тот, который громко кричит. Он выкосил наше племя, остальных вздернули на крестах. Мальчик задохнулся от очередного приступа кашля, и пока Ленор успокаивала его, Густав торопливо готовил припарки. «Теперь это проблема не только юга. Красные паладины движутся на север, и мы прямо у них на пути». — предупредил Феликс, фермер старейшина с огромным животом, напоминавшим бочку. «Никто не должен покидать деревню, пока мы не выясним, сколько их и куда они направляются», — сказала Ленор. Тут же в разговор вмешался Флорентин. «Но как мы будем торговать без базарного дня?» «Отправим разведчиков. Сегодня же. Надеюсь, что это только на время и не займет больше одной луны. Пока же придется обходиться тем, что есть». «Придется опустить соседей в поля, делиться и связаться с другими кланами». Старейшины продолжали спорить, о Анимуа тем временем оттащила Пим от окна и направилась к конюшне. «Ты все еще собираешься уехать?» — спросила подруга. «Само собой. Ждать — значит сделать ситуацию еще хуже». «Нет, следовало ехать сейчас же, немедленно». «Но твоя мать только что сказала, что нам нельзя в Хогсбридж». Немоя вошла в конюшню, сняла с крючка упряжь и принялась седлать сумеречную леди, свою кобылу. «Я не позволю тебе сесть ни на какой корабль. Я не буду прощаться». «Пим». Немоя старалась, чтобы голос звучал как можно тверже, но подруга сложила руки на груди. «Не позволю». «Да Хогсбриджа. было добрых десять миль езды». Через холмы и густой лес он был достаточно велик, чтобы артисты и наемники облюбовали его таверны, а по четвергам разворачивался приличный базар, так что для небесных людей, вроде Пим и Нимое, Хоксбридж представлялся Римом или даже целым миром. Со стороны северного холма город опоясывала мощная деревянная крепость, и больше дюжины повешенных на стенах служили кормом воронам, предостерегая приезжих и местных воров. Пим вздрогнула, увидев эту картину, и посильнее натянула капюшон. «Эти плащи нас совершенно не укрывают, и я весь день занималась тяжелой работой. От меня пахнет!» «Я не хотела, чтобы ты увязалась за мной», — напомнила Немоя. «И ты вовсе не пахнешь. Не сильно». «Ненавижу тебя», — прорычала Пим. «Ты прекрасна и благоухаешь, как цветущая фиалка». Успокоила её немое, на всякий случай тоже натягивая капюшон. Фейри носили волосы распущенными, в отличие от городских женщин, которые укрывали голову платком или покрывалом. «Это совершенное безумие», — сказала Пим. «За это ты меня и любишь». «Вовсе я не люблю тебя. Я все еще собираюсь тебя остановить, и очень зла, что ты так поступаешь». «Без меня твоя жизнь вообще была бы лишена приключений». Без тебя я бы не знала ни проблем, ни наказаний. У Восточных ворот стража пропустила Немоя и Пим. Оставив сумеречную леди, в встойли поблизости. Девушки направились в порт Скаркрофт-бэй, небольшую гавань, что пользовалась популярностью у местных рыбаков и торговцев. Громогласные чайки кружили над корабельными остовами и зубцами ограды. Ныряли к десяткам доверху полных рыбных ловушек, что расставили вдоль доков, и там шумно дрались за содержимое. Приблизившись к гудящему людному причалу, немое ощутила, что подруга дрожит от волнения. «Как ты можешь знать, что они возьмут тебя?» «Медный щит берет по несколько дюжин паломников в каждое плавание. Мне говорили, что именно на нем когда-то отплыл говейн, потому что это единственный корабль, идущий в пустынное королевство». Немоя обогнула мальчика с корзиной живых крабов и зашагала дальше. «Конечно, он такой один. Знаешь, о чем это говорит? Никто не хочет плыть в пустынное королевство, вот что. И я, честно говоря, не понимаю, из-за чего ты подняла такую шумиху. Быть призывающей — это же огромная честь. У них славные мантии, и они могут носить удивительные украшения. В чем проблема?» Все куда сложнее», — сказала Немоя. Она любила Пим как сестру, но не могла обсуждать с ней сокрытая, ибо Пим нравилось говорить лишь о том, что она видела и к чему могла прикоснуться. А сокрытая оставалось той единственной темой, которую Немуэ держала при себе. «Твоя мама, по крайней мере, хочет, чтобы ты была при ней. Моя же пытается выдать меня замуж за торговца рыбой». «Ах да, вонючий Аарон!» — сочувственно кивнула Немуэ. Пим бросила на нее резкий взгляд. Вовсе не смешно. С каждым шагом Немоя все больше осознавала, насколько серьезно то, что она намеревалась сделать, поэтому она повернулась к Пим, желая быть понятой. Старейшины не примут меня. Но это была лишь половина правды. Кого волнует, что думают эти сморщенные луковицы? Да, но что, если они правы? Пим пожала плечами. Ну ладно, у тебя видения и... И шрамы. «В них есть свой шарм», — предположила Пим. «Я помогаю, как могу». Немоя рассмеялась и обняла ее. «Что же я буду без тебя делать?» «Так оставайся, глупая!» Пим прекратила шутить и вернулась к серьезному тону. Покачав головой, Немоя зашагала к причалу, и Пим побежала за ней следом, словно курица-наседка. на «А что, если кто-нибудь узнает, что ты в и Если увидит метки Мид? «Не увидит» зашипела Немоя. «Ты позаботишься о сумеречной леди?» «Конечно, но... у тебя есть деньги?» «Двадцать серебряных», Немоя начинала раздражаться. «А вдруг тебя ограбят?» «Пим, хватит!» Они подошли к лысому потному начальнику порта, который сидел за столом, отмахиваясь от особо агрессивных чаек. «Простите, сэр, но который из них медный щит?» спросила Немоя. Начальник даже не поднял глаз от своих бумаг. «Медный щит отплыл вчера». «Но... я думала... я...» не моя повернулась к Пим. «Гавейн уехал в середине зимы, а сейчас только ноябрь. Он должен стоять в порту». «Скажите это восточному ветру», — с досады отозвался начальник порта. Он выглядел измотанным. «Но когда он возвращается...» Немоя умоляюще уставилась на служителя, чувствуя, что теряет его внимание. Тот, наконец, поднял сердитый взгляд». «Через шесть месяцев!» «А теперь ты не возражаешь?» Неподалеку завязалась шумная потасовка между рыбаками. Ловушки уже опрокидывались, птицы бросились в рассыпную, и начальник порта тут же позабыл о Нимуэ и Пим, устремившись в толпу. «Эй, никаких драк! Немедленно прекратить!» Нимуэ повернулась к подруге. Глаза ее были полны слез. «Что же мне делать?» Пим заправила выбившуюся прятку волос Нимуэ под капюшон. Но, по крайней мере, мне удалось задержать себя на какое-то время. Немоя хмуро взглянула на горизонт, пытаясь вообразить еще полгода в деревне. Шесть месяцев ощущались вечностью. Пим обняла ее за плечи. Помирись с мамой, и потащила Немоя к конюшне. Есть еще караван пилигримов, вспомнила Немоя, остановившись и намереваясь повернуть к городу. Пилигримы? Они ненавидят фейри. «Да это вообще последние люди, к которым тебе стоит обращаться». Немой сама понимала, что хватается за соломинку, но перспектива возвращения в Дзьюден была невыносима. Пим схватила ее за руку, и Немой ощутила, что подруга решительно настроена переубедить ее. «Я знаю, погоди», — заявила Пим, меняя тактику. «Давай я буду призывающий, а ты?» «Ты выйдешь за вонючего Аарона». Немоя не могла продолжать хмуриться. «Я не собираюсь». «Ага, значит, твоя жизнь не так уж и ужасна». Немоя ринулась прочь, и Пим погналась за ней. Стоял базарный день и по узкой улочке, едва можно было пройти из-за быков, тащивших повозки с зерном, лошадей, навьюченных каменными блоками для строительства храма, и в атаге босоногих фермерских мальчишек, которые гоняли туда-сюда стаю заблудших гусей. Семья из четырех человек — пилигримы, судя по одежде» одарила девушек хмурыми взглядами, и отец семейства что-то пробормотал себе под нос, когда они прошли мимо. Пилигримы, поморщилась Пим. «Опознали в нас Фэри, несмотря на плащи. Почему бы тебе не попросить их подбросить тебя до каравана?» Немоя хмурилась. «Ну уже мы купим хлеба и сыра в дорогу и вернемся домой еще засветло», — уговаривала Пим. Она тянула Немоя за собой по улице, ведущей на широкую городскую площадь. Рты их наполнились слюной, стоило только окунуться в густой аромат свежеиспеченного хлеба. Жена пекаря накрыла стол со свежими королевскими булочками прямо подле другого стола, уставленного пирогами с сыром бри и пряными кексами. На еду тут же набросился жанглер в поношенной тунике, в то время как остальные участники труппы заняли сцену неподалеку. Пока Пима плодировала, взгляд немой оскользнул по площади и остановился на двух угрюмых всадниках – в красных монашеских одеяниях. Оба едва ли были взрослыми, вероятно, ровесники Пим и Немоя, с одинаково по-монашески выбритыми затылками, и худые, хотя один казался на добрую голову выше другого. Немоя сжала запястье Пим и кивнула на всадников. «Думаю, это они». «Кто?» Пима глядела толпу. «Красные паладины». Подруга невольно ахнула. Рука ее взметнулась к рту. «Не привлекай внимания», — предупредила Нимоя. Пим опустила руку, хотя глаза ее были широко раскрыты от страха. «Хочу подойти поближе», — заявила Нимоя, не обращая внимания на все попытки Пим остановить ее. Она осторожно пробиралась через толпу, пока монахи пришпоривали лошадей и прогуливались вдоль палаток на другой стороне площади. Они остановились устало с мечами. Один из монахов что-то сказал кузнецу — Тот кивнул, затем выбрал один из кинжалов и протянул второму. Тот осмотрел изделие, одобрительно кивнул и сунул оружие в одну из сидельных сумок, направляя коня к следующей палатке. Сердитого вида кузнец потребовал плату, и тогда монах, тот что пониже, развернул коня, подъехал ближе и ткнул кузнеца сапогом в грудь, отчего тот упал на стол. Гора мечей рассыпалась. Красный паладин прогорцевал вокруг, ожидая, что кузнец продолжит спорить, но тот молча вернулся за прилавок. Монах фыркнул и огляделся, однако ни купцы, ни крестьяне не торопились явить храбрость. Довольный, монах вернулся к товарищу, который пристраивал краденный кинжал к седельной сумке. — Они просто обокрали его! — с обидой прокомментировала Немое. — И что с того? — шепнула Пим. Она наклонилась, словно стараясь стать ниже ростом и более незаметной. Немоя буквально скрутила от гнева. Она отставала от паладинов шагов на 50, не забывая прятаться за пилигримами, фермерами и корабейниками. Однако это стало сложнее, когда они свернули на узкую улочку, на углу возле ратуши и лавки мастера весов. Немоя втащила пим в открытую галерею со сводчатыми арками. Здесь торговали корзинами, полными трав и овощей. Монахи то и дело мелькали между колоннами, но в какой-то момент скрылись из виду, и Нимуэ помедлило лишь мгновение, прежде чем, подхватив пим, рвануть в конец галереи. Они оказались на узкой улочке. Девушек от паладинов отделяла процессия из вьючных лошадей, которая присоединилась к еще двум братьям в красных одеяниях. Те восседали на конях под трехэтажными строительными лесами, в то время как где-то наверху, под резкими порывами ветра, фермеры чинили крышу. Нимоя и Пим укрылись в дверном проеме, в 30 шагах от паладинов, пока те в полголоса совещались. «Мы их увидели, а теперь пойдем отсюда», — прошипела Пим, потянув Нимоя за рукав. Оставив подругу позади, Нимоя вышла из дверей и зашагала по дороге подле вьючной лошади, тяжело плетущейся от рыночной площади. Бок оба бок прошли несколько шагов, после чего животное случайно прервало совещание красных паладинов. Улица была недостаточно широкой, чтобы все могли легко разъехаться. Каменщик на повозке съежился. «Прошу прощения, братья!» — пробормотал он, пытаясь объехать монахов. Паладины нахмурились. Кони их отступили назад и обогнули повозку каменщика. Немуя же проскользнула между лошадьми паладинов, вытащила украденный кинжал из сидельной сумки и спрятала его в рукав. Когда низкий монах обернулся, он увидел лишь мелькание юбки. Немоя уже заворачивала за угол, выбегая в переулок. Пим стремительно укрылась в суматохе галереи. Она едва успела перевести дыхание, как ощутила холодное лезвие у шеи, и замерла. «Выкладывай все монеты из карманов», — прорычала Немоя ей в ухо. Пим развернулась и с силой оттолкнула смеющуюся подругу и отвешивала ей тычки до тех пор, пока сама не начала хохотать. «Прекрати, у меня будут синяки по всему телу!» Немоя прикрывала голову руками. «И не подумая, ты ненормальная!» Пим продолжала драку, пока какая-то крестьянка не накричала на них за то, что они опрокинули ведро с капустой. Девушки припустили, что было силой, протолкались через толпу обратно на рыночную площадь. Немоя подошла к палатке кузнеца и под прикрытием звона на незаметно вернула украденный кинжал на место.